Трагизм судьбы Малога-Шекснинцев усугубился вскоре новыми обстоятельствами. Пока не в тяжелейших условиях, словно пчелы в ульях, натужно работали, над ними нависла беда гораздо более страшная, чем переселение из поймы. Началась Великая Отечественная война. Не успев как следует отстроиться на новом месте, здоровые Малога-Шекснинские мужики-крепыши Все до единого ушли в 41-м защищать Россию от фашистов. И те мужики в абсолютном своем большинстве погибли на фронтах той войны, оставив своим женам-вдовам, сыновьям, дочерям, внукам, как великую память о себе, переселенческие дома из Малога-Шекснинской поймы. Многие тысячи тех домов стоят до сих пор. При подготовке м о л о г о ш е к с н и н с к о й поймы под будущее Рыбинское водохранилище вырубались сотни гектаров добротного леса, обезвреживались могильные захоронения, взрывались церкви, бывшие графские дома и их усадьбы. Все это по приказам властей делали заключенные, чей труд не ценился ни в грош. Невольники были объединены в особые предприятия: в о л г о с т р о й и Волгалаг. в о л г о с т р о е в с к и е лагерники строили также две земляные плотины и гидросооружения на них, а Волгалаговские з а к л ю ч е н н ы е готовили ложе будущего водохранилища. Руководил работами небезызвестный в то время инженер-гидростроитель Рапопорт, имевший личную связь со Сталиным. и высшим руководством НКВД. На территории м о л о г о ш е к с н и н с к о г о Междуречия росла знаменитая Янская сосна. Называлась та сосна Янская по имени села Яна, затерянного среди таежной глухомани в северо-западной части поймы. Красивое было село, с добротными домами, срубленными из той сосны. Петляющая по лесным чащам и травянистым полям речка Яна своей прозрачной, словно человеческой слеза водой, питала м о л о г у в которой водилось множество всякой рыбы. Хорошо помню, как в 1937 году зимой я с отцом и еще несколькими мужиками-колхозниками ездил на лошадях из своего ножевского хутора пилить лес. выполнять так называемое «твердое задание» по лесозаготовкам, устанавливаемое для колхозников. С восхищением любовался тогда на золотистые стволы янских сосен, длиннющих, прямых, без сучков до самой маковки. От местных мужиков не один раз слышал разговор о том, что царь Петр I посылал русских мужиков-лесорубов за той Янской сосной. На судостроительных верфях царь приказывал делать корабельные мачты для русского военно-морского флота только из Янской сосны. С постройкой Рыбинского гидроузла Янская сосна канула в лету. Под стать Янской сосне в пойме росли и дубы. Толщина тех дубов у корня нередко достигала даже больше двух мужицких ручных обхватов. По высоте деревья были местами немного ниже янских сосен. Росли они сплошными рощами, были гладкими, прямыми, как свечки, с раскидистыми сучами на верхушках. Под теми дубьями каждый год в сентябре-октябре можно было насобирать множество мешков желудей, что и делали пойминские жители. Желуди запасали на зиму и кормили ими поросят, которые пожирали те желуди лучше, чем любую хлебную запарку. Дубовые рощи в Междуречи давали хороший промысел тамошним мужикам. Из дубьев делали сани, повозки, гнули дуги для лошадиного транспорта, который был тогда единственным видом тягловой силы для всех русских деревень и сел. Сделанные из м о л о г а ш е к с н и н с к о г о дуба конные пролетки и экипажи до революции нередко можно было увидеть на улицах, площадях, у парадных подъездов петербургских и московских господ. Из моренного Междуреченского дуба умельцы-столяры вручную выделывали мебель, которая попадала в вельможные салоны Парижа, Лондона и Берлина. На многие сотни верст от поймы дубовые поделки считались лучшими среди многих русских губерний. За ними к малогошек с нинцем ездили издалека. За три года до затопления поймы волголаговские заключенные спилили весь высоковыростный лес. Его увязали в огромные пучки с расчетом, что те пучки при затоплении пойма всплывут на поверхность, а после будут выловлены и пущены в дело на хозяйственные нужды страны. Оно так и получилось, но не совсем. Вышла промашка с дубьями. Дубовая древесина из-за своей тяжести на поверхность воды не всплыла, а так и осталось лежать в связанных пучках, на том месте, где росла. И ныне глубоко ушедшая в заилившуюся почву, она покоится на дне рыбинского водохранилища. с е н о к о с н ы е угодья между речи были настолько богаты травой, что тамошние крестьяне В сенокосную эстраду ежегодно забивали сеном все свои сараи, повети, над скотными дворами и метали множество стогов прямо на лугах, где росла трава. Они умели метать стога сена так, что никакой дождь их никогда не пробива. Лишь л сверху стоги б у р е л и цветом, а внутри сено было сухое, шуршащее, светло-зеленое. Те стоги, не теряя качества, могли стоять нетронутыми даже по нескольку лет. В августе малогошек снинцы брали второй укос отличной травы. Сенное изобилие между речью было так велико, что добротного травянистого корма с избытком хватало не только для скотин ы тамошних крестьян. Зимой... Междуреченцы запрягали лошадей в сани, подъезжали к своим стогам, раскрывали их и, навьючив большие в о з ы сена, везли его на продажу на сенные рынки м о л о г и Рыбинска, Тутаева, Красного холма и даже в Ярославль, Вологду и Тверь. Много спрессованного в тюки м о л о г а Шекснинского сена уходило по госпоставкам и закупкам для корма лошадей в армию. А б е с к о р м и ц ы для скота ж и т е л е й поймы и понятия не имели. В народе тогда бытовало изречение «Напой коня м о л о к с к о й водой и дай ему Шекснинского сена, тогда коню можно не давать овса». Какая богатая кормовая база для скотины была утоплена. Все бесцеремонно загублено, все навеки погребено. Но все это, как говорится, еще куда н и шло. Попробуем подобное допустить и смириться с этим. Самое-то главное не только в том, что Рубинское море уничтожило природу и разбросало людей в разные стороны. А и в том еще, что гидростроительство на Верхней Волге явилось основой для зарождения последующей, более страшной трагедии для живой природы и для десятков миллионов людей, живущих в бассейне Волги. Это я подчеркиваю особо. И пусть никто не пытается таковые мои суждения с любой научной колокольни опровергать, все опровержения окажутся попросту ложными. И так еще скажу. По воле судьбы, где только мне не приходилось бывать, и по всей жизни своей, за период службы в армии, за время Великой Отечественной войны, а побывал я на многих фронтах, да и после этого времени, когда довелось мне и пешком пройти о г р о м н о е п р о с т р а н с т в о от Владивостока и за Берлин, повидал и узнал я многое. И наверняка знаю, Ни в одной местности так буйно не росли сенокосные т травы, разные ягоды и грибы. Нигде в водоемах не водилось такое множество рыбы, а в лесах всякой звериной живности, как в Малога-Шекснинской пойме, уничтоженной творцами Рыбинского моря. Это не преувеличение, не самовнушение мое. несочиненная тоска по поре детства и возмужании на Малога-Шекснинской земле. А подлинная правда, объективная истина, передать которую мне захотелось людям, живущим на земле сейчас и всем будущим потомкам. Проезжая на красивом теплоходе от Астрахани до Москвы и попадая в воды Рыбинского водохранилища, иной пассажир-турист, наверное, спрашивал себя или других, А что же было раньше на месте этого искусственного новообразования, этой огромной массы воды? И наверняка никто толком на этот вопрос не отвечал. Потому что никто из живущих теперь об этом не знает, а тот, кто знал, тот уже умер. Я тоже задаю себе разные вопросы. Например, такой. Зачем Наполеон шел со своим 500 и с о т ы с я ч н ы м войском на Россию? Отвечаю, вероятно, он хотел расширить империю, завоевать русские земли. А зачем шел на Россию параной Гитлер с армадой закованных в броню солдат? Он шел лишь с одной целью – уничтожить и саму Россию, и весь русский народ. В связи с этими выводами меня часто донимает и такой вопрос. «А нет ли у нас в стране...» в частности, во всей ограбленной многострадальной России, своих собственных, самими женами вскормленных, доморощенных гитлеров, которые, прикрываясь словесной шелухой, опираясь на планы, якобы сулящие благоденствие для народа, осваивающую природу, по правде сказать, уничтожающие ее, хотят превратить землю России, да не только ее, в лунный ландшафт. Где они, наши внутренние Гитлеры? В каких креслах сидят? Вопрос мой довольно дерзкий, но, как мне думается, заслуживающий внимания. Над ним стоит поразмышлять, стоит поискать ответ на него. Кто ты, человек? Вот вопрос, который поставил перед человечеством великий немецкий философ XVIII века Кант. На кантовский вопрос никто из людей на земле еще не ответил. Максим Горький в свое время формулярно провозгласил «Человек – это звучит гордо». Я не приемлю эту формулу. В ней заложено право человека на безграничную свободу в его поступках и действиях. В нем предусматривается всеобъемлющая воля, в которой человеческом обществе быть не должно. я приемлю формулу Маркса, согласно которой свобода человека есть осознанная необходимость, и не более того. Если человек бездумно вырубает леса, затопляет водой земли, травит живую природу, в нем, безусловно, превалирует неосознанная необходимость. В его действиях и поступках отражаются провозглашенные горьким и изречения – «Человек» — это звучит гордо. По такому принципу, по моему мнению, людей воспитывать нельзя. Иначе человек превращается в необузданного эгоиста, в существо, живущее по правилам. «Мне все равно, мне все дозволено». У читателя, вероятно, возникает вопрос. Откуда известно автору то, о чем он ведет речь? Ведь общеизвестно, чтобы написать о чем-либо д о к у м е н т а л ь н ы м надо знать факты. Скажу откровенно, природа не наградила меня даром к сочинительству, и я ничего в литературном плане не написал. А вот то, что видел своими глазами, я могу описать до мельчайших подробностей. Мне не довелось закончить ни одного сколько-нибудь серьезного учебного заведения. Писать по литературным правилам я не умею. На протяжении всей жизни я занимался самообразованием, интересовался гуманитароведением, научился рисовать. Естествоведческие науки меня не интересовали. Но зато рисунками я могу зафиксировать любые предметы и формы окружающего естественного мира. Только увиденное, видимое могу я отразить и в рисунке, и в письме. Мои суждения касаются только видимого, увиденного. Абстрактным, оторванным от действительности, а тем более технократическим мышлением я не обладаю. Считаю, что человеку это и не нужно. Ведь что теперь получается? К чему пришли люди, живя на матушке-земле? Неимоверный разгул абстрактного мышления, абстракционизма, оторванного от окружающего нас природного мира, а особенно бурное технократическое мышление, привели человечество в такую преисподнюю пропасть, что люди уже заблудились на нашей матушке-земле и теперь не знают, что же делать, как жить дальше. В 20 веке Люди сконструировали для себя и для всей живой природы такие общетехнические жернова, которые только нажми на кнопки, смогут перемолоть в пыль не только все живое на земле, но даже и саму землю расколоть на мелкие кусочки. И такое положение сложилось вследствие развития у людей абстрактного технократического мышления. Давно, задался я целью рассказать людям о том, что было в утопленной водой малогышекснинской пойме. Я решил сделать это не только потому, что образование рыбинского водохранилища связано с моей биографией, а потому е щ е что это трагическое время н а ш а и с т о р и я факты, которые долго умалчивались. Я родился в 1919 году. в Брейтовской Волости, ныне район с одноименным названием, Малокского уезда Ярославской губернии. В семье крестьянина и жил на хуторе н а ж и в с к о й Он когда-то стоял на самом берегу чистейшей прозрачной м о л о г и Прожил на том хуторе ровно 20 лет. Работал в колхозе. В 1939 году был призван в армию, и у в е з ё н из родных мест на край света, аж во Владивосток. В конце 1941 года, уже с нового места жительства из Норского, что под Ярославлем, отец написал мне во Владивосток. Нашей родной земелюшки у реки Малоги уже нету, ее всю затопили водой. Так я лишился своей малой родины. В августе 1942 года, когда армада гитлеровских войск своей бронированной мощью приближалась к берегам Волги и главным о с т р и е м целилась на Сталинград, нашу воинскую часть в спешном порядке перебросили из Владивостока под Горки. В городе Павло-Винаке из солдат дальневосточников за 3 месяца была сформирована мощная по тому времени 66-я механизированная бригада с танками, артиллерией, мотопехотой. Я попал в батальон 120-мм минометов, где и прослужил до конца войны. Был рядовым командиром орудия. В декабре нашу бригаду присоединили к в о с 8-му механизированному корпусу, который вел бои под Сталинградом. сражался с печально знаменитой армией Паулюса. Наш 15-тысячный мехкорпус воевал под Сталинградом чуть больше месяца и, потеряв боеспособность, был по частям выведен из боев для переформирования. Уцелевших привезли под Москву, в Загорск, пополнили мехкорпус людьми и техникой. В Минбате 66-й мехбригады мне пришлось воевать с немцами на многих фронтах и в разных городах под Кировоградом, Минском, на Украине. Мы освобождали от немцев Польшу, вели бои за Данцик, брали в Восточной Пруссии ее столицу Кёнигсберг и ряд городов Северной Германии. 3 мая 1945 года С боями дошли до немецкого города н о й ш т р е л и ц что в 120 километрах к северо-западу от Берлина. И там, встретившись с американскими войсками, бои свои прекратили. Война для меня окончилась. Я благодарен судьбе за то, что во время войны остался жив. Меня ранили один только раз, да и то не тяжело. Жаль только своих друзей товарищей по совместной адской работе на войне, которые погибли на поле брани. Без какого-либо перерыва, без выходных и отпусков, мне пришлось отслужить в армии и отработать на фронтах войны больше семи лет. В июне 1946 года я демобилизовался из армии в звании старшины. Домой привез три ордена и три медали, которыми горжусь. После к фронтовым прибавилось еще девять мирных правительственных наград. После демобилизации я приехал к своим родственникам, переселенцам из м о л о г а ш е к с н и н с к о й поймы в Рыбинск. Поступил на моторостроительный завод в качестве с л е с а р е с б о р щ и к а реактивных авиационных двигателей. 33 года отработал на одном месте. В бесчестии и недобропорядочности меня никто упрекнуть не может. 53 года я отдал производству, работая для людей. Три года с оружием в руках защищал от немецко-фашистских захватчиков свою большую родину и ее маленькую частичку, затопленную водой Рыбинского водохранилища.